Рассказ четырнадцатый. Последний переезд. «Дедушка, а ты статуэтку-то взял? Ну ту, где лошади бронзовые!» С интересом протянул рыжеволосый мальчишка, сидя на большом сундуке и засовывая большой чупа-чупс за щеку. «Конечно, она уже в сундуке лежит!» Мальчишка быстро спрыгнул с сундука Засунул чупа за щеку и со скрипом приподнял тяжелую крышку. Клуб взвившейся пыли заставил его чихнуть пару раз, но когда видимость стала нормальной, перед ним были аккуратно сложены разные вещи. Большие настольные часы, аккуратно завернутые в тряпку когда-то бывшей нарядной скатертью, стопка писем, перетянутых веревкой, жестяная коробка с фотографиями. и они Две лошади, обвившие друг друга шеями и, казалось бы, навечно сплетенные в этом последнем объятии. А зачем ты их тащишь? Они же тяжелые и ненужные. Куда ты их поставишь? Ведь в том доме у тебя будет только столик и тумбочка. Но не в шкаф же их засовывать. Мальчик мой, посмотри вокруг. Ты видишь много вещей. За всю свою жизнь я и твоя бабушка собирали их и каждая из них напоминает мне о ней. Ее уже давно нет с нами, но, взглянув на любую из них, я переношусь в то время, когда она была со мной. Посмотри на этот болванчик. Мне тогда было двадцать восемь, а твоей бабушке 21 Мы были молоды и стремились к приключениям, разъезжая по всей стране. В тот день мы забрели в маленький магазинчик, где-то на окраине Казани. Точно помню, была осень, и начинались первые морозы. Мы шли по улице, поскальзывались и громко смеялись. И, конечно, не заметили ту замерзшую лужицу, по которой мы и въехали в стол уличного торговца. Хорошо еще только задели, и упала только одна статуэтка. Видишь, тут скол сбоку. Нам пришлось ее купить. И с тех пор, глядя на нее, мы все время смеялись. Дедушка взял статуэтку, с трепетом и нежностью стал разглаживать морщины старенького болванчика. Пальцы его дрожали, а взгляд был далеко, у того столика уличного торговца, испытывая смех и неловкость, которую испытывают молодые люди, случайно где-то нашкодив, но не чувствуя своей вины. «А эти камни?» Они тоже что-то значат?» Мальчишка уже был явно заинтригован. В его глазах искрило любопытство, разглядывая предметы и пытаясь объяснить нужность этих бесполезных для него вещей. «О, эти камни мы собирали у Черного моря. Помнишь, вы с папой ездили в маленький домик у моря? Там, где с утра тебя будет волны, а по вечерам ночную мглу прорезает шум взлетающих самолетов. Мальчик поморщился. Он не любил это место, где ночью не заснуть, а утром не поспать, потому что ни на минуту в этом доме не замолкали разные звуки. Вечером только ты ляжешь, тихо шипит, а потом, нарастая, пробивается сквозь сон очередной лайнер, привозящий усталых людей, либо увозящий счастливых и загорелых. А утром только затихнет аэропортный джаз. Тебя встречает прилив, взбираясь на скалы и с веселым «Бжух!» прыгающий вниз ко своим водным собратьям. И дом. Никогда не понять юным подросткам нужность и важность старого прохудившегося дома где-то далеко от центра Сочи в забытом не то что богом, а и самим чертом месте. Без водопровода, вай-фая и даже электричества. Знаешь, Этот дом мы с твоей бабушкой купили уже очень-очень давно. У нас тогда совсем не было денег, и мы не могли жить в такой квартире, как живешь сейчас ты. Но мы смогли купить этот дом. Будильником нам служил прибой. С ним никогда не проспишь. Загадочно улыбнулся дед, а мальчик мотнул своей рыжей шевелюрой, чтобы дед не увидел его. Ага, точно не проспишь. С утра мы доедали вчерашний ужин, а потом шли в город на заработки. Время было такое, работы мало, а людей много, вот всем и не хватало. Днем мы шли в кафе «Азалия». Вокруг него твоя бабушка посадила много азалий, и они были, наверное, самой большой достопримечательностью этого кафе. Она была официанткой, но постоянно следила за цветами делая это кафе лучше и лучше. Никто не мог так ухаживать за цветами, как она. А ты? А я был кондитером. Это там ты научился делать твои фирменные пирожные с вишней? Сделаешь еще как-нибудь? Глаза дедушки, погруженные в голубизну воспоминаний, вдруг потухли и затянулись серой полосой. Нет, уже нет. Уже слишком поздно. Моя кухня останется здесь. А там, куда я еду, как ты знаешь, у меня будет только стол и тумбочка. Верно, малыш?» Оторвавшись от сладостных воспоминаний о вишневых пирожных, мальчишка посмотрел в глаза дедушки. В них была пустота. Пустота, которую не заполнить и не вернуть. Мальчик смущенно отвел взгляд и стал оглядываться по сторонам. В углу стояло кресло, покрытое ажурным пледом, которое связала бабушка. На камине были статуэтки разных мастей, привезенные из разных стран, и много-много ракушек, в которых все еще можно было услышать море. А на комоде стояла ее фотография. Улыбающаяся девушка с искрами счастья в глазах. Что-то кольнуло в глаз мальчика, и он все таки смог пересилить себя и посмотрел на деда я буду приходить к тебе и приносить вишневые пирожные и не дам родителям продать твой дом и обещаю обещаю приезжать в домик на море дедушка улыбнулся и в глазах его потеплело возьмите ракушки в них ты всегда сможешь услышать наши голоса я иногда слушаю их и знаешь «Слышу голос твоей бабушки». Мальчик взял ракушки, аккуратно сунул их за пазуху и взял ручку сундука. «Надо идти!» «Надо, малыш, надо», — сказал дедушка, вынимая из рамки фотографию смеющихся парня и девушки. «Такси уже ждет». Взявшись за ручку своего чемодана, дедушка сделал шаг к двери но вдруг его обхватили маленькие ручки и сильно сжали. «Дедушка, я буду к тебе приходить, а ты будешь рассказывать мне, как бабушка сажала азалии и как вы слушали море, и принесу тебе вишневые пирожные, и мы будем пить с ними чай в саду. Обязательно будем!» Такси быстро увозила старика прочь от всего того, что так было ему дорого и что он еще долго будет хранить в своей памяти. А на крыльце стоял мальчишка, крепко прижимая ракушку к груди. Рыжие пряди его развивались, и он был похож на маленькое солнышко, которое только-только начало разгораться, но уже знает, зачем и кому будет дарить свое тепло.